Книга первая. Между городом Инсбруком и монастырем Вильтоном на широком ровном поле стояли палатки и флагштоки, были построены трибуны, отгорожены и подромы для турниров и иных спортивных забав дворянства. Многим тысячам людей приготовили здесь место и простор для развлечений.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 Вся Европа добродушно и без насмешки оставила за ним королевский титул, хотя он давно уже лишился своего королевства Богемии и ныне владел только графством Тироль и герцогством Коринтия, недовольный ехал верхом между палатками. Он откушал в аббатстве Вильтен, легкий завтрак состоял из форелей с имбирной подливкой, кур в миндальном молоке, десерта и конфет.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 а любезная барабанская кузина Иоганна не приехала. Красивые шатры на Вильтонском поле ждали напрасно. Люксембуржец, наверное, опять как-нибудь ловко вывернется, но на этот раз король Генрих уже не даст столь легко уговорить себя. Даже долготерпению многострадального христианского короля есть мера и предел. Он сердито взмахнул хлыстом, из украшенным драгоценными каменьями,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 действительно разбираются в этих нудных и неприятных денежных делах гораздо лучше, чем он, и гораздо надежнее передать разработку предварительного проекта в их верные искусные руки. Поэтому он и ограничился светским разговором, и когда король иоган принялся восхвалять преимущества парижских и бургундских дам, с которыми охотно пускался в похождения, Генрих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 Король наверняка получит в день святого Варфоломея невесту и 30 тысяч марок веронским серебром. И что же вместо этого? Разъезжай вот так по полю, предназначенному для празднества. Тут и палатки, и флагштоки, и площади для турниров. Однако нет ни невесты, ни денег. У самой дороги король заметил мальчугана.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 Богатая, плодородная, прославленная простиралась от бургундских границ до Адрии, от баварского плоскогорья до ломбардии, служила мостом между австрийскими и швабскими владениями Габсбургов, между Германией и Италией. Это был ключ к Римской империи. Добиться расположения ее господина, этого добродушного стареющего прожигателя жизни,